преимущественно злых и недоброжелательных. По поверьям, такие духи могли принимать облик животных и птиц. По-видимому, многочисленные бронзовые изображения как животных, так и птиц, обнаруженные в финских захоронениях, имели магическое значение. Пятое. Угры и асы в Южной Руси. Как мы видели, смотрите главу пятую, раздел 8 угорские племена которые мигрировали с Урала и за Уральского региона на Северный Кавказ, покорились гуннобулгарам и частью хазарам. После распада Великой Булгарии северокавказские угры, по крайней мере, племя сарагутов, белых угров в русских летописях, двинулись на северо-запад, в причерноморские степи. Долгое время считалось, что угры, иначе мадьяры, оставались в южнорусских степях недолго. Это предположение было основано на неверном понимании пассажа из 38-й главы труда Константина Багрянародного «Де администрандо империи». Из всех опубликованных изданий этого труда выясняется, что тюрки, так Константин называл Мадьяр, жили совместно с хазарами, оказывая последним поддержку во всех войнах в течение трех лет. В соответствии с этим было высказано предположение, что мадьяры провели в южнорусских степях, если и не буквально три года, то в любом случае краткий отрезок времени. Однако недавно Анри Грегуар доказал, что при издании книги Константина допущена ошибка – надо читать 300 лет вместо 3. Поскольку мадьяры пришли в Венгрию в конце IX века, можно предположить на основании утверждения Константина, что они оставили свои северокавказские жилища и направились в южнорусские степи в конце VI или в начале VII века. Конечно, число 300 лет приблизительное, и если мы пытаемся распознать, какое событие вынудило Угров покинуть Северный Кавказ, то мы, естественно, имеем в виду падение Великой Булгарии с последующей массовой миграцией как булгарских, так и угорских племен. Верной поэтому представляется датировка первой угорской летописи второй половиной VII века. Топонимические и археологические доказательства также свидетельствуют, что мадьяры оставались в Южной Руси длительный период который может быть измерен скорее десятилетиями и веками, нежели годами. Если бы они только промаршировали по Черноморским степям, не оставаясь там на несколько десятилетий, они бы вряд ли оставили так много следов в названиях местностей и в курганных захоронениях. Давайте сперва рассмотрим топонимику. Константин Багряно-Родный называет страну, занятую мадьярами, Лебедией. В связи с этим следует упомянуть следующие названия южнорусских русских местностей и рек, поскольку некоторые из них сохраняют память о древней Лебедии. Лебедин – деревня в шегиринском уезде Киевской губернии. Лебедин – в Брославской губернии, записано в XVI веке. Лебедин в Харьковской губернии, Лебедянь в Тамбовской губернии, река Лыбедь, впадающая в Днепр под Киевом, две реки с таким же названием, соответственно, в Черниговской и Рязанской губерниях, Хрущевский, том 7, страница 15. Примечательно, что первый в перечне лебедин находится недалеко от истока реки Ингул, а Константин упоминает реку Чингилус в Лебедии, которая могла обозначать либо ингул, либо ингулец. В дополнение к названию Лебедии в топонимике можно обнаружить следы племенного названия Мадьяр-Угры. Так, около древнего Киева было место, известное как Угорское. В книге «Большому чертежу» упоминается река Угрин, приток реки Уда, которая в свою очередь является притоком Донца. Один из притоков Аки также называется Угра. Возможно, что такие названия городов, как Кут, или те в составе...